прокачка мозга номер четыре укрепление отношений как сформировать прочные связи с людьми весь вечер Джордану было сложно общаться со своей невестой кристон и наконец его терпение лопнуло да что с ней такое чего она от меня хочет это был особенный вечер тридцатый день рождения кристон джордан заранее спланировал идеальный вечер кино ужин в самом лучшем ресторане города много общения Ресторан, куда они пришли поужинать, был, как обычно, наполнен болтающими парочками, звоном посуды и манящими ароматами изысканных яств. Но Джордан и Кристен сидели по разные стороны стола. Кристен ковыряла свой куриный салат, а Джордан мусолил свиные ребрышки на гриле и проигрывал в уме события этого вечера. «Я заехал за ней домой, и мы отправились провести вместе вечер, который, я был уверен, будет прекрасным» в машине рассказывал, как прошел мой день, а она не произнесла ни слова. А потом, когда я открыл перед ней двери ресторана и сказал, как люблю с ней сюда ходить, она ехидно спросила, «Ты уверен, что со мной, а не со своими суперважными клиентами?» Джордан сделал глоток воды и откашлялся. «Надо обезвредить эту бомбу замедленного действия». «О, посмотри в окно! Ты когда-нибудь видела такое красивое звездное небо?» «Да, неплохо, но я видела молнию, скоро дождь пойдёт, как всегда». «Ладно, попробуем по-другому». «У тебя что, был плохой день?» Кристен только сверкнула на него глазами. Джордан откинулся на спинку стула. «Ну, пожалуйста, скажи мне, в чём дело? Почему ты себя так странно ведёшь сегодня? В такой особенный день, твой день рождения!» И вот тогда она ему всё высказала. «Несколько дней назад ты позвонил мне». «Привет, Кристен», — сказал ты. «Давай как-нибудь идеально отпразднуем твой день рождения. У меня есть пара мыслей». «Да, давай, отлично», — ответила я. «Жду с нетерпением». «Здорово», — сказал ты. «Я все продумаю, организую и позвоню тебе». Я была так рада и так ждала, но ты так и не позвонил до сегодняшнего вечера. Потом ты сказал, что заедешь за мной около шести, а приехал почти в семь. Так что я сидела там, как полная дура, и гадала, приедешь ты или нет. В голове крутились всякие мысли. «А вдруг он попал в аварию? Вдруг с ним что-то случилось? Может, я ему больше не нужна? Может, он забыл про мой день рождения? Он думает, что весь мир крутится только вокруг него, а я должна просто сидеть тут у телефона и ждать. Какой бесчувственный придурок!» Кристен подвинулась ближе к столу и пристально посмотрела Джордану в глаза. «Если я действительно для тебя что-то значу, ты мог бы проявить ко мне хоть какое-то уважение». А самое главное, хотя бы попробовать понять, как я себя чувствую и что думаю. У Джордана отвисла челюсть, и он сидел за столом, не двигаясь, и не зная, что сказать. Базовая потребность в социальных связях. Эта история задела вас за живое. Вы оказывались в подобной ситуации? Если двое в паре не могут найти общий язык, если один из них чувствует себя обиженным, неуслышанным, то возникают проблемы, и люди отдаляются друг от друга, а связь разрывается. Не нужно быть пядей во лбу, чтобы это понять. Правда? Так происходит часто и дома, и на работе. Я уверен, что вы замечали такой парадокс. Те, кому мы стремимся быть как можно ближе, часто совсем нас не слышат. «Я ее иногда просто не понимаю», – жалуется один партнер на другого. «Что я такого сделал? Почему он меня не слушает?» отзывается другой, как будто он вообще меня не слышит. Вот о чем следует подумать. Я уже об этом говорил. Наиболее счастливыми себя чувствуют те люди, у которых все хорошо в отношениях с окружающими. Результаты исследований также показывают, что социально активные люди демонстрируют лучшие когнитивные способности, чем одинокие. Другими словами, позитивное социальное взаимодействие полезно для мозга и способствует укреплению памяти. Но каждому из нас приходилось испытывать то чувство пустоты, которое приходит, когда тебя не слышат. Это потому, что слушать – это акт любви, а на базовом уровне – акт уважения. Для любого общения требуется два основных объекта – отправитель и получатель. Другими словами, два человека, которые хотят наладить контакт. Звучит довольно просто, но в действительности все не так. Большинство из нас привыкло слушать избирательно, в зависимости от нашей заинтересованности. Принимая во внимание, какое количество внешнего шума и бесполезной информации бомбардирует нас каждый день, такой навык может стать благословением. Но он совсем иной, когда мы настраиваемся на тех, кого, по нашему мнению, мы любим. Однако именно это чувствовала Кристен, от нее отключились. Ей было невероятно больно, потому что от нее отключился человек, связь с которым для нее была важнее всего. Месяцами Кристен вкладывала в эти отношения свое сердце, основываясь на дружбе, доверии и честности. Несмотря на то, что Джордан руководствовался добрыми намерениями, в их с Кристен общении возникли информационные помехи, над устранением которых им было необходимо поработать. От результатов этой работы зависело смогут ли они лучше узнать друг друга и будут ли готовы к совместной жизни но самое главное если они освоят три основых навыка как интеллекта то это не только укрепит их будущий брак но и улучшит их взаимоотношения с другими людьми дома и на работе все начинается с согласованного наблюдения и слушающего сердца через несколько дней после того как она выказала свое недовольство Кристен предприняла еще один шаг. Написала записку, в которой описала свои самые глубокие потребности ВКонтакте. То, что написала эта девушка, важно знать всем. «Джордан, мне нужно, чтобы ты. Не только видел, но и слышал меня. Управлял своими эмоциями и мог слышать, что происходит в моей жизни. Проявлял эмпатию и уважение к тому, что я думаю и чувствую. Слушал меня ушами и сердцем принимал во внимание мои нужды, заботился и общался. Давайте немного отмотаем время назад и посмотрим, что привело Джордана и Кристен к тому напряженному моменту на праздничном ужине. Почему Кристен чувствовала, что от нее отключились? Почему Джордан не имел ни малейшего представления об эмоциях своей невесты? И будем справедливы, а какие сигналы пропустила Кристен? В течение нескольких недель, предшествовавших к злополучному ужину, Джордан и Кристон чувствовали, что их накрывает волной стресса, связанного с работой, взаимоотношениями в семье, а также друг с другом. Вот что происходило. За неделю до праздничного ужина по случаю дня рождения невесты начальник Джордана вызвал его к себе в кабинет. Когда Джордан садился за просторный директорский стол для переговоров из красного дерева, его сердце готово было выпрыгнуть из груди. Он знал, что у него неприятности. «Перейду сразу к делу», — сказал директор повелительным тоном. «Вы талантливый инженер, но в последнее время вы работали очень небрежно». Директор показал чертеж режимного клапана, который разработал Джордан. К сожалению, он ошибся в вычислениях, что привело к грубым производственным ошибкам и браку. «Вы знаете, во сколько нам обошлась ваша ошибка?» — спросил начальник. Джордан только сглотнул «Больше вашей годовой зарплаты», — ответил за него директор но я готов дать вам еще один шанс. Исправьте этот чертеж, и я вас не уволю». Джордан испытал смешанные чувства, но в основном облегчение. Теперь предстояла изматывающая рабочая неделя, сверхурочные часы за компьютером, никаких обеденных перерывов, работа допоздна и очень мало времени, чтобы провести его с Кристен, даже в день ее рождения. А Кристен всю неделю волновалась за своего младшего брата, Он был в депрессии и всё говорило, что он провалит экзамены. Родители кристон тоже очень этого боялись и стыдились. «Это всё мы виноваты», – настаивала её мама. «Нам следовало принимать более активное участие в его жизни, тогда бы ничего не случилось. Но я не хочу нагружать тебя нашими проблемами. Тебе нужно готовиться к свадьбе». Кристен зажмурилась и закусила губу. «Ну да, конечно, свадьбу», – подумала она. «Мне ещё больше стресса не хватало». Да и будет ли она, эта свадьба. Мой самый близкий человек ведет себя как чужой». К дню праздничного ужина Кристен и Джордан были абсолютно вымотаны эмоционально. Когда молодой человек посмотрел в глаза своей невесты и попросил, «Ну, пожалуйста, скажи мне, в чем дело, что случилось?» За прошедшую неделю он уже пропустил целый ряд сигналов, которые помогли бы ему получить ответ на эти вопросы. Вне всяких сомнений, Джордан очень любил Кристен но в то же время эмоционально он был отключен то же самое можно было сказать и о кристо ее собственные трудные обстоятельства затуманили ее виденье и тоже заставили отключиться осознать чувства друг друга и восстановить контакт вот какие важные шаги надо предпринять этой паре и жизненно важно двинуться дальше заботясь понимая и наслаждаясь общением друг с другом внимание спойлер у этой истории любви счастливый финал. Вскоре Джордан и Кристен нашли эффективный способ преодолеть барьеры в общении. Объединив техники распознавания лжи с ключевыми компонентами эмоционального интеллекта, они научились распознавать свои главные чувства, управлять ими и нивелировать конфликты с помощью осмысленного, глубокого общения. Все это входит в мою программу по прокачке мозга «Когментальный интеллект». В этой главе я покажу, как применить три ключа когментального интеллекта к общению, чтобы открыть путь к более тесным отношениям с людьми. Мы будем основываться на своем знании о расшифровке языка тела и распознавании лжи из предыдущей главы. Наша цель – правильно распознавать свои эмоции и эмоции других людей, а затем использовать эту информацию для управления своим поведением и укреплению отношений с окружающими ключ к общению номер 1. Применяйте эмоциональный интеллект. Оценивайте обстановку, будьте внимательны и разговаривайте. Когда Джордан переживал одну из худших недель в своей жизни, его эмоции работали на автопилоте. Поскольку его ум был сконцентрирован на единственной задаче сохранить работу, он отключился от всех и всего. Стресс и адреналин переключили его мозг в режим «бей или беги». Нельзя же его в этом винить, правда? Кристен точно не винила. Помните, ей и самой на этой неделе приходилось нелегко. Но чтобы не проживать все на автопилоте или позволить чувству горечи расцвести и полностью ее захватить, Кристен предпочла продемонстрировать эмоциональный интеллект. Она предприняла необходимые шаги, чтобы оценить обстановку самоосознавания проявить серьезное внимание к происходящему, эмпатия и честно и ясно общаться, управление отношениями. Суть эмоционального интеллекта – способность распознавать и понимать свои собственные чувства и чувства других людей. Применяя его, мы стараемся точно определить, что мы и окружающие чувствуем в любой конкретный момент, обращая особое внимание на влияние этих чувств на ситуацию. Затем мы используем это знание, чтобы управлять своим поведением и эффективно общаться. Цель – найти позитивное решение. Применение эмоционального интеллекта помогает улучшить взаимоотношения с людьми. Таким образом, наш первый ключ к общению открывает нам скрытые эмоции благодаря тому, что мы оцениваем обстановку, что происходит в настоящий момент. Другими словами, мы осознаем, что происходит в нашем уме и теле а также вокруг нас. Поэтому можно сказать, что эмоциональный интеллект предполагает комплексное наблюдение. Помните, что мы говорили в предыдущей главе о языке тела? Вы наблюдаете свою жизнь немного отстраненно, а не реагируете эмоционально. С помощью эмоционального интеллекта мы можем довольно хорошо узнать себя, контролировать свои собственные эмоции и проявлять эмпатию к чувствам окружающих. Это подразумевает осознанность, самосознание и понимание других людей, способность контролировать свои мысли, эмоции и потребности, а также использование эмпатии, постановку себя на место других и эффективную коммуникацию. Проявляем особое внимание, чтобы контролировать свои собственные эмоции и слышать, что происходит. Одно из проявлений эмоционального интеллекта способность осознавать свои чувства, когда их испытываешь. Когда мы можем назвать переживаемую эмоцию, это позволяет заметить, какое влияние она оказывает, что активирует нашу лимбическую систему, а также включить способность контролировать ситуацию путем вовлечения других отделов мозга, когнитивные структуры. Такой баланс мышления и эмоций позволяет лучше контролировать испытываемые ощущения, потому что в процесс включаются различные отделы мозга. Эмоциональный интеллект усиливает осознанность и обеспечивает лучший контроль. Если подход к окружающим становится однобоким, эмоциональный интеллект дает вам об этом знать. Общаемся с целью достичь общего понимания. Разговор номер один. Как бы это могло выглядеть? Другая. «Я терпеть не могу этот ресторан. Не понимаю, почему ты каждый раз настаиваешь, чтобы мы пошли именно сюда» что такое нью-йоркская пицца и чем она тебе так нравится? Вы. Я тебя слышу. Я обожаю эту пиццу, а тебе она не нравится. Может, ты закажешь что-нибудь другое, а в следующий раз сходим в твое любимое место. Другая. Ну да, я закажу что-нибудь вроде салата, но когда будет моя очередь выбирать, мы пойдем в ресторан суши на другом конце города. Вы. Фу, ненавижу сырую рыбу, но мы туда сходим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 Ты начинаешь жаловаться каждый раз, стоит мне только произнести слово «пицца». В чем твоя проблема? Мне нравится эта еда, и все тут. Другая. Ты никогда меня не слушаешь, когда я с тобой не согласна. Почему ты не можешь попробовать посмотреть с моей точки зрения? Ты когда-нибудь перестанешь вести себя как эгоист и для разнообразия немного подумаешь обо мне? Вы. Потому что существует только два мнения. Твое или неправильное. Меня это уже достало. Другая. Мне начинают надоедать эти ссоры. Почему мы не можем нормально разговаривать? Итак, какой разговор вам показался больше похожим на ваши разговоры с друзьями, близкими и даже коллегами? Давайте угадаю. Второй. Очень жаль, потому что разговор номер один не такая уж утопия. На самом деле, с навыками эмоционального интеллекта можно, в принципе, общаться и в таком режиме. Эмоциональный интеллект основан на важном правиле общения. Поведение порождает поведение. То, что мы говорим и как это делаем, влияет на реакции других, поэтому эмоциональный интеллект требует от нас осознавать эффект, который мы производим. Все начинается с важного слова из семи букв. Слушать. «Мой муж и жена меня просто не слышат». Это любимая фраза многих. Похоже, звучит и самая частая жалоба рядовых служащих. «Я не могу достучаться до начальницы, она меня просто-напросто не слушает». Умение услышать – это то, с чего начинаются любые здоровые отношения. Чтобы не вовлекаться в словесные перепалки с окружающими, поступайте следующим образом. Начните с пассивного слушания, то есть просто ничего не говорите. Дайте другому человеку шанс выговориться. «Я не получаю никакой пользы от совещаний утренних совещаний отдела по понедельникам». Если они не обязательны для менеджеров среднего звена, я очень занят, то я лучше не буду на них ходить. Дайте понять, что вы слушаете. Не стойте просто так с ничего не выражающим видом. Даже во время пассивного слушания хорошо бы искренними комментариями показывать, что вы внимательны. Например, «понятно» или «да». Предлагайте лазейку. Это простое, безоценочное высказывание «например». Как вы смотрите на то, чтобы ходить на совещание раз в две недели, а на остальные будет ходить другой менеджер? Вопросы, начинающиеся с «как вы смотрите», воспринимаются людьми как более безопасные и позволяют начать обсуждение. Применяйте активное слушание в стиле коммуникации, который называется «общее понимание». Вот как это работает. Вы расстроены, потому что ваш жених слишком поздно заехал за вами на ужин и даже не подумал позвонить. Он просто объявился у двери вашего дома. Вы подходите к нему и говорите. «Нам нужно об этом поговорить, я хочу, чтобы ты меня выслушал». Когда он внимательно вас слушает, вы высказываете свою точку зрения, которую вы заранее сформулировали, и вас никто не перебивает. После этого ваш жених повторяет все, что услышал. А вы уточняете или подтверждаете, точно ли он понял, что вы чувствуете и думаете. Затем все то же самое проделывается с его точкой зрения. Он ею делится, а вы слушаете и повторяете, что услышали. Цель такого подхода – быть точно услышанными. Когда вы воспользовались возможностью и поделились своим видением ситуации, а также узнали мнение другой стороны, вот тогда появляется база для общения и нахождения взаимоприемлемого выхода из сложившейся ситуации. То есть решение, основанного на слушании и на том, что вас услышали а не повода для очередного бессмысленного конфликта. Ключ к общению номер два. Воспринимайте вербальные и невербальные сигналы. Читайте на языке тело, отмечайте скрытый подтекст разговора и развивайте способности видеть и слышать эмоции. В главе восьмой мы говорили о секретах агентов ФБР и узнали, как расшифровать сигналы невербального поведения и раскрывать скрытые эмоции окружающих нас людей. Теперь пора применить эти навыки в наших отношениях с домочадцами и коллегами. Как на своем опыте убедились Джордан и Кристен, сигналы можно заметить задолго до того, как два человека поссорятся. Если мы уделим время, чтобы понаблюдать и выслушать других, то поймем, что они чувствуют на самом деле, и сможем спланировать адекватную реакцию. Чтобы полностью считать человека, нам нужно проанализировать язык тела с головы до пят. Внимательное наблюдение за вербальными и невербальными сигналами поможет нам справиться с ними. Таким образом, наш второй ключ к общению открывает нам скрытые эмоции благодаря тому, что мы читаем на языке тела. Выражение лица. Когда Джордан понял, что поговорить с невестой, как ни в чем не бывало у него не получится, его первой реакцией стал неосознанный вопрос. «Да что с ней такое? Чего она от меня хочет?» Когда он внимательно присмотрелся, то понял, что выражение лица Кристен сообщало об ее истинных эмоциях и так всю прошлую неделю. Еще за несколько дней до конфликта Кристен бросала на него хмурые, неодобрительные взгляды, а не улыбалась тепло и радостно, как обычно. Еще раз повторю, чтобы увидеть эти эмоциональные сигналы, не нужно быть семи пядей во лбу. Все, что от вас требуется, это внимательно наблюдать. Зрительный контакт. Сначала Кристен тоже пропустила несколько важных сигналов языка тела, особенно о чем сообщали глаза жениха. Каждый раз, когда Кристен и Джордан встречались взглядом, лицо Джордана озаряла радостная улыбка. Так было обычно, но в последнее время и уж точно во время ужина по случаю дня рождения Кристен, взгляд Джордан оказался потерянным и грустным И хотя Джордан старался улыбаться, Кристен видела, что его выражение лица говорило об иных эмоциях. Она не понимала, что происходит с женихом и устала от собственного стресса. Все это вылилось в ее уме в целую череду пугающих мыслей. «Джордан потерял ко мне интерес? Наши отношения под угрозой? Я его чем-то обидела?» Жесты и поза Не нужно быть специалистом по языку тела, чтобы понять, что Джордан и Кристен переживают стресс. Они оба сидели, сутулившись по разные стороны стола, с в плечи шеи Такая поза известна как эффект черепахи, она характерна для людей, которые чувствуют себя неуверенно и неудобно, не ощущают себя в безопасности. Так вела себя наша пара, которую накрыла волна стресса. Джордан массировал шею, успокаивающее поведение, а у Кристен как бы замерли руки. Руки и ступни Кристен заметила, что Джордан весь вечер ёрзает. Если он не массировал шею, то постоянно постукивал пальцами и ступнями. Каждую секунду было видно, что у него трясутся руки. «Всё это — верный признак, что он нервничает или очень взволнован». «Всё это очень странно», — думала Кристен. «Нельзя не заметить сигналы, которые я вижу. Что-то определённо случилось» и невеста сама не своя думала о самом худшем. Отмечаем скрытый подтекст разговора. Наше тело похоже на рекламный щит, на котором проявляются надежные невербальные сигналы, сообщающие о наших истинных эмоциях. Но не менее важно обращать внимание и на вербальные сигналы, тон, тембр, громкость нашей речи, ее специфику. Всю неделю до того самого момента, как все пошло не так в ходе напряженного праздничного ужина, Кристен замечала, что голос Джордана изменился. Он не звучал спокойно и игриво, как обычно. Вместо этого в нем появилось сомнение. Голос иногда срывался, и Джордан был немногословен. Казалось, он чем-то озабочен. Как выяснилось позже, так и было. Подумайте об отношениях с вашими близкими. На какие особенности голоса и речи следует обратить внимание, и как оценивать важные разговоры дома и на работе. Вот три самые главные категории вербальных сигналов, которые я стараюсь расшифровать. Тон, тембр и громкость голоса. Когда я слежу за вербальными сигналами, то стараюсь также принимать во внимание ясность речи, интонацию, контекст и ритм дыхания человека. Конечно, сначала надо учесть несколько факторов, например, насколько хорошо вы знаете человека, а также обстановку, в которой происходит разговор, к примеру, дома или на работе. Определившись с этими основными моментами, я задаю себе два вопроса. Тон собеседника уверенный и спокойный или неуверенный и неустойчивый? Если выбран неудачный тон, то разговор может обидеть или даже привести к ссоре, а верно выбранный тон может транслировать тепло, доверие и чувство юмора. Расшифровка тона может выявить злость, обман, недоверие и страх. О чем говорит тембр голоса, скорость и громкость речи? Голос собеседника нервный и срывающийся. Человек часто запинается и говорит «эээ». -э интонация восходящая или нисходящая. Например, нисходящая интонация говорит об уверенности в себе и в властности как человек общается. Расшифровать вербальный сигнал означает пойти дальше того, что хочет сказать собеседник, и оценить, как он это сообщает. Речь идет о выборе слов, строении фраз, звучании речи и что мы сообщаем о себе. Как уже было отмечено в этой главе, невербальное общение включает в себя выражение лица, тон, намеки, жесты и тембр голоса. Так как же собеседник тонирует свою речь? При расшифровке его сигналов обратите внимание на стиль речи. Шутливый, серьезный. С близкими людьми общение обычно наполнено юмором и игривостью. Со знакомыми, партнерами по бизнесу и начальникам мы выбираем более серьезный тон. И что же означает, когда кто-то, с кем мы обычно общаемся тепло и дружески, вдруг использует серьезный тон? Тогда мое внимание направлено именно на тон. Что происходит у этого человека? Есть ли здесь какое-то скрытое сообщение? Формальный, непринуждённый. Начальники, эксперты и бизнесмены обычно общаются более формальным тоном. Уважительный, неуважительный. Если ваш подчиненный или едва знакомый разговаривает с вами неуважительно, то нужно обратить на это внимание и насторожиться. Что скрывается за таким тоном? Что вам хотят сказать на самом деле? Восторженный, монотонный. Я также становлюсь особенно внимательным, если кто-то обычно полный энтузиазма вдруг начинает говорить скучным и монотонным тоном. Это явный признак, что за этим скрывается какая-то эмоция. Развиваем способности видеть и слышать эмоции. Чтобы собрать точные невербальные данные, нужно немного поработать детективом, а это не просто. Но если вы знаете, что искать, то полдела уже сделано. Теперь вы понимаете достаточно, чтобы заглянуть за те маски, которые носят на работе ваши коллеги и сможете защитить себя от обмана интриг и манипуляций. Вы можете распознавать и настоящие эмоции близких и поддерживать с ними искренние и теплые отношения. Но прежде чем повесить на грудь значок особого агента тайных эмоций, нужно научиться еще одному: Как развить способности видеть и слышать эмоции практически. Другими словами, нужно сделать всю эту детективную работу естественной, а иначе и смысла не будет. Верно? Как я говорил в предыдущей главе, чтобы считывать людей, нужна концентрация, концентрация и еще раз концентрация. А чтобы научиться концентрироваться, нужна практика, практика и еще раз практика. Вот где действительно пригодится ключ к общению номер один. Проявляйте осознанность по отношению к себе и прежде всего прислушивайтесь к своим эмоциям. Чем более мы открыты своим эмоциям, тем легче будет настроиться на эмоции и чувства других. Так что задайте себе вопрос, что я чувствую? Распознайте свои чувства, позвольте им просто всплывать. Например, я чувствую усталость, тревогу, чувствую счастье или грусть. Воздержитесь от оценок и комментариев, как если бы вы слушали ребенка. Если у вас есть что-то, но вы не можете понять или хотите изучить это подробнее, то задайте себе несколько вопросов. Допустим, вы слышите «Я чувствую тревогу». Спросите себя «Что меня тревожит?». Когда вы найдете причину тревоги, проявите к себе эмпатию, не осуждайте себя. Заверьте свое эмоциональное «Я», что вместе вы найдете способ избавиться от тревоги. Прислушиваясь к своим чувствам, задавая себе вопросы и воспринимая свои чувства, вы развиваете способность управлять своим эмоциональным «я» состраданием и мудростью. Настало время посмотреть вовне. А теперь понаблюдайте за языком тела других людей. Посмотрите, о чем мы говорили в двух предыдущих главах. Обратите внимание на выражение лица, движение рук, жесты, тон и голос собеседника. Будьте в контакте с эмоциями собеседника. Важнее, как человек говорит, чем что он говорит. Результаты исследований показали, что 90% информации мы получаем от людей с помощью невербальных сигналов. Научитесь слушать. Чтобы проявлять эмпатию, нужно по-настоящему слышать, что вам говорят. Для развития эмпатии необходимо знать все детали. Дайте другому человеку возможность выразить свои чувства и мысли, не перебивайте его. Вопросы для развития самоосознавания. Что вызвало у меня эмоции? Какими невербальными сигналами я выдаю свои чувства? Как я себя веду, когда переживаю стресс? Вопросы во время наблюдения за другими. Характерно ли это выражение или эта поза для моего собеседника? Знаю ли о каких-то событиях, которые могли вызвать это поведение? Мешают ли мне мои собственные эмоции адекватно реагировать на это поведение? Вопросы о том, как я строю отношения с людьми? Как мои эмоции влияют на окружающих? Как эмоции других людей влияют на меня? Что или кто выводит меня из себя? Ключ к общению номер три. Распознавайте и управляйте пятью базовыми эмоциями счастье, грусть, злость, страх и стыд. Человеческие эмоции изучают, разбирают и обсуждают уже очень давно, с тех пор как в 1879 году появилась психология. Но в наше время известный психолог Пауэль Экман свел их все к шести базовым состояниям. Злости, отвращению, страху, счастью, грусти и удивлению последствии его поддержало множество экспертов и все они сходятся на том что из этих базовых эмоций складываются более сложные состояния взволнованность например может быть комбинацией страха и счастья хотя совсем недавно группа психологов из калифорнийского университета в беркли посчитали что список пауля экмана слишком упрощенной они его расширили до 27 определенных типов эмоций вот некоторые пункты которые они внесли в список благоговейный трепет, неловкость, спокойствие, замешательство, ужас, ностальгия, сексуальное желание, сочувствие и триумф. Интересно, правда? Но не торопитесь добавлять слово, перегруженный в свой список. Давайте я расскажу, что думаю и что мне помогло. Я склоняюсь к мнению из еще одного лагеря, Трэвиса Брэдбери и Джин Гривз, сторонников теории эмоционального интеллекта их подход ближе к подходу Пауля Экмана, они выделяют пять базовых эмоций – счастье, грусть, злость, страх и стыд. Ну и что нам все это дает? По наблюдениям Брэдбери и Гривз, устройство нашего мозга делает нас эмоциональными существами, поэтому наша первая реакция на любую ситуацию – эмоциональная. Очень часто нам не хватает навыков управления эмоциями, чтобы справляться со сложными, напряженными ситуациями, с которыми мы сталкиваемся в жизни, объясняют они. Чтобы принять взвешенное решение, одного знания фактов недостаточно. Когда такие решения наиболее необходимы, для их принятия требуется хорошее знание себя и эмоциональная грамотность. Разобраться в эмоциях непросто, и большинство из нас не очень хорошо умеют распознавать эмоции, которые переживают сами, не говоря уже о чувствах окружающих. Результатом этого становятся постоянные недопонимания и ошибки, и не только с близкими. Представьте себе обычный день на работе. Менеджмент, руководство, специалисты по работе с персоналом и продажам понимают, что чувствуют люди. Это поразительно, сколько конфликтов, зря потраченного времени, усилий и ресурсов могла бы предотвратить одна единственная уступка или какой-то верный поступок. Умение распознавать и понимать эмоции позволяет ими управлять. Так что наш третий ключ к общению раскрывает скрытые эмоции благодаря тому, что мы распознаем и управляем пятью базовыми чувствами. Это эмоции, которые мы испытываем, реагируя на то или иное событие или ситуацию. Давайте посмотрим на эти категории, как на основные ингредиенты, которые смешиваются и превращаются в намного более сложное блюдо из эмоций. Счастье. Его трудно не заметить у себя и окружающих. Обычно нас притягивает к счастливым людям, а других тянет к тем, кто испытывает эту эмоцию это привлекательная смесь радости жизнерадостности покоя и позитивного настроя и по некоторым данным это состояние связано с чувством удовлетворенности жизнью благодарности и разными приятными моментами как я себя чувствую что делает меня счастливым поделитесь тем что скрывается за этими чувствами когда я счастлив и позитивно настроен я испытываю следующие эмоции например взволнованность воодушевление удовлетворение умиротворение. Управление своими эмоциями. Вот что на самом деле происходит сейчас у меня внутри. Когда я счастлив и испытываю позитивные эмоции, я отношусь к окружающим так. Наблюдение за другими людьми. Вот что я вижу в окружающих, когда они счастливы. Управление отношениями. Вот как я могу посмотреть на мир глазами другого человека, увидеть его чувства и проявить по отношению к нему больше эмпатии. Грусть. Мы бежим от нее как от огня, не так ли? Ребенок плачет и мы вручаем ему мороженое. Когда нашим взрослым друзьям больно, кто-то их подвел и они обижены, мы делаем все возможное, чтобы их приободрить. Однако грусть это часть жизни. Как я себя чувствую? Что вызывает во мне грусть? Поделитесь, что скрывается за этими чувствами. Когда я грущу и настроен пессимистично, я испытываю следующие эмоции. Например, одиночество, боль, разочарование, расстройство. Управление своими эмоциями. Вот что на самом деле происходит сейчас у меня внутри. Когда я грущу и настроен пессимистично, я отношусь к окружающим так. Наблюдение за другими людьми, вот что я вижу в окружающих, когда им грустно. Управление отношениями. Вот как я могу посмотреть на мир глазами другого человека, увидеть его чувства и проявить по отношению к нему больше эмпатии. Злость. Мы все испытываем ее время от времени. Как и грусть, она часть нашей жизни. Однако обычно мы не хотим испытывать эту эмоцию и нам не нравится ее переживать. Чего только не делают некоторые, чтобы ее избежать. Легкую злость может вызвать усталость или стресс, тогда ее называют раздражением, досадой или нетерпимостью. С другой стороны, сильная злость может негативно сказываться на нашей способности к общению, заставлять нас говорить другим обидные вещи, а у окружающих видеть в нас угрозу. Как я себя чувствую? Что вызывает во мне злость? поделитесь, что скрывается за этими чувствами. Когда я злюсь, я испытываю следующие эмоции, например, ярость, чувство, что меня предали, раздражение, обиду. Управление своими эмоциями. Вот что на самом деле происходит сейчас у меня внутри. Когда я злюсь, я отношусь к окружающим так. Наблюдение за другими людьми. Вот что я вижу в окружающих, когда они злятся. Управление отношениями. Вот как я могу посмотреть на мир глазами другого человека, увидеть его чувства и проявить по отношению к нему больше эмпатии. Страх. По словам специалистов, это эмоциональная реакция на воспринимаемую угрозу, которая приводит к изменениям в работе нашего мозга и тела, а также к изменениям в поведении. Страх может переводить нас в режим «бей или беги», когда мы или начинаем борьбу, или убегаем. Сильный страх называют ужасом или паникой, а слабой – нервозностью или тревогой. Как я себя чувствую? Что вызывает во мне страх? Поделитесь, что скрывается за этими чувствами. Когда мне страшно, я испытываю следующие эмоции. Например, ужас, шок, чувство угрозы, неуверенность. Управление своими эмоциями. Вот что на самом деле происходит сейчас у меня внутри. Когда мне страшно, я отношусь к окружающим так. Наблюдение за другими людьми. Вот что я вижу в окружающих, когда им страшно. Управление отношениями. Вот как я могу посмотреть на мир глазами другого человека, увидеть его чувства и проявить по отношению к нему больше эмпатии. стыд это сильная эмоция которая часто мешает людям из-за нее человек поддается бесконечной череде вредных мыслей стыд отличается от чувства вины того неприятного ощущения которое мы испытываем если нас осуждают или мы сами сделали что-то не так стыд бурлит копится и съедает самое наше нутро стыд то самое на чем многие люди формируют свое представление о себе им кажется что они глубоко испорчены Они часто верят, что их личность порочна и даже непоправимо порочна. Как я себя чувствую? Что вызывает во мне стыд? Поделитесь, что скрывается за этими чувствами? Когда мне стыдно, я испытываю следующие эмоции. Например, горечь, никчемность, бесполезность, я чувствую свою никчемность и скорбь. Управление своими эмоциями. Вот что на самом деле происходит сейчас у меня внутри. Когда мне стыдно, я отношусь к окружающим так. Наблюдение за другими людьми. Вот что я вижу в окружающих, когда им стыдно. Управление отношениями. Вот как я могу посмотреть на мир глазами другого человека, увидеть его чувства и проявить по отношению к нему больше эмпатии. Составляющие эмоции. Уровень эмоции слабый. Счастье. Спокойный, довольный, полный надежд, умиротворённый, жизнерадостный. Грусть. Разочарованный, недовольный, подавленный, капризный, расстроенный. Злость. Раздраженный, вздорный, критикующий, недовольный, сердитый. Страх. Встревоженный, нервный, подозрительный, настороженный, обеспокоенный. Стыд. Ощущающий неловкость. Сожаление. Нелепый, онемевший, глупой уровень эмоции, умеренный. Счастье. Веселый, воодушевленный, радостный, ощущающий облегчение, удовлетворенный. Грусть. Опечаленный, горюющий, мрачный, разочарованный, плаксивый. Злость. Рассерженный, чувствующий отвращение, обозленный, распаляющийся, злой. Страх взбудораженный, полный предчувствий, неуверенный, запуганный, ощущающий угрозу. Стыд, престыженный раскаивающийся, смущенный, виноватый, скрытный. Уровень эмоции сильный. Счастье, окрыленный, взбудораженный, торжествующий, на седьмом небе восторженный. Грусть, страдающий, депрессивный отчаявшийся, потерявший надежду, несчастный. Злость, желчный, взбешенный, разгневанный, разъяренный, негодующий. Страх, в ужасе, в панике, оцепеневший, шокированный, парализованный страхом. Стыд, униженный, опозоренный, сгорающий от стыда, сокрушающийся, ощущающий никчемность. Подводим итоги. Поскольку ключ к хорошей работе мозга это социализация, то нет ничего лучше для наших ума и памяти, чем прочные социальные связи. А как мы узнали из этой книги, ничто так не укрепляет отношения, как умение понимать друг друга. В руках у тех, кто овладеет навыками когнитивного интеллекта, окажется мощный инструмент для постижения эмоциональных истин и обретения ментального здоровья. Довольно просто вычислить людей, которые знакомы с моим планом развития когментального интеллекта. Они позитивно настроены и счастливы, не жалеют о прошлом, умеют наслаждаться моментом и справляться с неприятностями, стараются проявлять эмпатию по отношению к окружающим. Моя магия памяти – упражнение. Укрепляем отношения. Применяем эмоциональный интеллект. При заполнении этого пункта вам могут помочь заметки, которые вы делали, работая с ключом к общению номер три. Оцените настоящий момент, самоосознавание. Когда я делаю паузу, то заглядываю в себя и стараюсь узнать больше о своем истинном я и обнаруживаю. Проявите внимание по отношению к происходящему в настоящий момент, эмпатия. Вот что я замечаю в своих близких. Семья, друзья, коллеги. Говорите честно и ясно. Управление отношениями. Как общение для достижения общего понимания помогает мне в отношениях с людьми? Семья, друзья, коллеги. Следите за вербальными и невербальными сигналами. Вот что я замечаю, когда читаю на языке тело, отмечая скрытый подтекст разговора, развиваю способность видеть и слышать эмоции. Распознавайте и управляйте пятью базовыми эмоциями. Составьте собственный словарь эмоций, это поможет вам лучше понимать и управлять своими эмоциями. Возьмите за основу таблицу составляющие эмоций и расширьте ее. Мой словарь эмоций. Первый столбец счастье, второй грусть, третий злость, четвертый страх, пятый стыд. Давайте выведем наш ум на следующий уровень. Укрепление отношений – еще один элемент нашего пазла, который прокачает ваш мозг. А вот и последний кусочек. Он объединит все части когментального интеллекта – развитие творчества и интуиции. Наладьте контакт с помощью беседы. Наладить контакт с другим человеком может оказаться, мягко говоря, непросто для этого нужно применить навыки хорошего собеседника. При этом нужно быть готовым идти на риск и проявлять уязвимость. Часто разговор приходится заводить на пустом месте, но я не устану говорить, насколько это важно. Если мы смотрим человеку в глаза и задаем правильные вопросы, он чувствует, что мы действительно в нем заинтересованы. Это одинаково относится к мужчинам и женщинам, а также к детям, взрослым, коллегам, кассирам в магазине и даже к начальникам. Это искусство для владения которым нужно время. Один из способов произвести отличное впечатление своими качествами собеседника это задавать вопросы. Всегда хорошо начать со стандартных: чем вы любите заниматься, какое ваше любимое блюдо, как вам сегодняшнее совещание отдела управления персоналом? или как вам вчерашний футбольный матч. Поинтересуйтесь увлечениями, путешествиями, семьей, любимыми фильмами собеседника или заговорите о том, что вам нравится и, возможно, он вас поддержит. Важно уметь проявить интерес к жизни другого, узнать о его и ее интересах, что приносит ему ей радость, с какими трудностями и проблемами он, она сталкивается. Это очень привлекательная черта, которая открывает путь к дальнейшим обсуждениям и более близким отношениям. Старайтесь улавливать разницу в стиле общения. Для одних разговор – это способ определить проблему, обсудить ее с разных сторон и найти решение. Для других – желание, чтобы их выслушали, не давая никаких советов. Попытайтесь получить представление о стиле общения человека, с которым разговариваете. С близкими людьми это будет сделать намного проще, чем с едва знакомыми. Например, некоторые из моих друзей – экстраверты. Они рассматривают беседу как возможность поделиться со слушателем своими эмоциями. Они говорят, пока не почувствуют себя лучше. Но я встречал и интровертов, которым быстро становится нечего сказать, и они замолкают. Они просто не знают, о чем еще поговорить. Если вы разберетесь со стилями общения, то вам будет легче налаживать и поддерживать контакт с друзьями, членами вашей семьи, коллегами. Убедитесь, что вы услышали человека. Каждому человеку нужно, чтобы его не только слышали, но и понимали. Так что недостаточно просто несколько раз кивнуть головой, как будто вы делаете кому-то одолжение. Слушайте человека, когда он изливает вам душу, участвуйте в разговоре и показывайте. Вам действительно интересно, что думает и чувствует другой? Становитесь ближе, используя ободряющие слова. Марк Твен однажды сказал, что может прожить на одном хорошем комплименте два месяца. Также и каждому из нас нужно, чтобы его ценили и подчёркивали, какие мы невероятно классные и уникальные люди. Нам нужно, чтобы окружающие видели наши сильные стороны или подбадривали в минуты нашей слабости. Искренний комплимент Это просто и не стоит денег, но нельзя недооценивать его важность.